Невезучий Альфонс Есть люди, которым не везет с рождения во всем и до самой смерти. Идет такой человек поздней ночью пешком через весь город, потому что на одну секундочку опоздал к последнему автобусу. И именно на одну секундочку а опоздал, потому что забыл в гостях спички, и было вернулся за ними, но посовестился опять тревожить, а тем временем автобус. Денег на такси у таких людей никогда не бывает. Но ленивые наши высокомерные ночные таксисты обязательно сами притормаживают возле безденежного неудачника и спрашивают «Корешок, тебе на Охту?» А ему именно на Охту, но он отвечает «Нет, на Петроградскую». Ну, ладно, говорит шофер, садись, подвезу. Спасибо, я прогуляться хочу, бормочет неудачник. В такой дождь? Да ты в уме? И вот бредет неудачник, совсем один по ночным улицам, под дождем, и все хочет понять, в чем корень его невезучести. И все сильнее хочет курить, но спичек-то у него нет. И вот он ждет встречного прохожего, чтобы спросить огонька. Наконец встречный появляется, и издали виден огонек сигареты. Неудачник достает папиросу, раскручивает ее и уже предвкушает дымок в глотке, и вдруг видит, что прохожий отшвыривает сигарету прямо в лужу. Ничего, думает неудачник, у него спички есть. Но в том-то и дело, что спичек у прохожего не оказывается. Вообще-то он достает коробок, долго вытаскивает спичку за спичкой, но все до самой последней они оказываются обгорелыми. А дождь идет все сильнее. И кончается тем, что прохожий вдруг орёт «Черт! Промок из-за тебя как, как на коробок и иди!» И неудачник машинально берет пустой коробок и идет к... Если вы думаете, что настоящие неудачники бывают только на суше в виде пожилых бухгалтеров или рассеянных студентов гуманитарных вузов или одиноких врачей по детским болезням с толстыми очками на добрых глазах, то вы ошибаетесь. Расскажу вам о неудачнике-моряке Миши Кобылкине.